Глава 36. Ровно в 11 утра за ним приехали. «Почему бы и нет?» – думает Турбанов. «Почему бы именно этой машине вдруг не явиться тем запретным посторонним транспортом, который выкрадет его и увезет подальше от непонятной финансовой миссии в непонятном банке? Но слишком уж фешенебельным выглядит автомобиль и слишком Вышкаленным водитель, чтобы отказаться случайными или подосланными. Сидя на заднем сиденье и с бессмысленной бережностью трогая лайковую обшивку, он чувствует себя потерянной бандеролью, которую опять везут куда попало, потому что пути почтовые неисповедимы. Но ничто не помешало ему воспринимать все происходящее как игру по необъявленным правилам где ему наугад подсунули ключевую роль, то есть функцию ключа, пригодного для самых скрытых скважин и недоступных дверей, пугающих своей недоступностью. Ехать пришлось недолго. Вон уже этот вход с недавно пристроенным древнеримским портиком, напечатанным на 4D-принтере. До сих пор Турбанов видел печатную архитектуру только в журналах. Кого здесь надо изображать? Неужели Цезаря, входящего в Сенат? У безупречной Седовласова принципса «бриллиантовая улыбка» прохладное рукопожатие и совершенно невнятный на слух гостя английский. Зато над ухом Турбанова горячо дышит духами и славянскими глаголами Рита Сумачева номер два. Только раза в полтора длиннее той министерской Риты и в таком показательном наряде, что сначала приходится смотреть на ее ноги. Турбанова и впрямь берут как бесценную бандероль и доставляют какие-то глубокие цокольные покои, причем по пути у входа в лифт, извиняясь, овивают струями трех эфирных детекторов, прогоняют как арестанта через голый сканер и просят временно изъять из портфеля телефон. Наконец они доходят до специальной переговорной, больше похожей на бункер, где «Принципс», ювелирно улыбаясь, выпроваживает перевозчицу и включает синхронный транслятор, который мало того, что служит толмачом, но еще и копирует голос говорящего и с переменным успехом коверкает его интонации. Турбанов главным образом молчит, перемогая с внимательным видом адскую скуку, порождаемую одним только видом этого древнеримского банкира, не говоря уже о его речах. Едва ли не каждую свою фразу банкир начинает со слов «Я, полагаю, для вас не секрет», после чего следует информация, которую Турбанов не знал и был бы рад не знать никогда. Я полагаю, для вас не секрет, что наш банк входит в первую десятку самых устойчивых финансовых организаций, работающих на территории Соединенного Королевства. Здесь Турбанова тихо укалывает совесть, он даже не успел заметить название банка. И мы высоко ценим тот факт, что бенефициары, чьи интересы вы представляете, доверяют нам столь крупные средства, я бы даже сказал «беспрецедентно крупные». Теперь позвольте для порядка напомнить некоторые важные технические тонкости, касающиеся безопасности. Я полагаю для вас не секрет, что ваши уважаемые доверители, все четверо, отказались от новейшей методики, подкожной имплантации чипов, которую мы считали своим долгом им предложить. Кроме того, я полагаю для вас не секрет, что трое из ваших доверителей подверглись процедуре доктилоэктомии видимо, в целях дальнейшей популярной реконструкции, поэтому сейчас у них полностью отсутствуют дактилоскопические портреты, как левые, так и правые. Кроме того, по нашим данным, подтвержденным независимой финансовой разведкой, один из четырех уважаемых бенефициаров неизлечимо болен, лишен возможности передвигаться самостоятельно и пребывает в терминальной стадии, которую пока удается продлять неизвестным путем. Банкир говорит непрерывно еще минут десять. Турбанов, тоскуя, следит за его натруженной мимикой и думает, до «Да какой же степени взрослые, серьезные люди загромождают свою и без того сложную жизнь?» В свете всего сказанного особую важность обретают статус носителя генеральной доверенности и его личная безопасность, то есть ваша, сэр. Турбанов надеется, что... Тоскливее уже не будет, но тут наступает время подписей. Он пишет ненавистное слово Кандеев столько раз и на стольких листах, что у него готова отняться рука. Для приличия эти листы надо хотя бы проглядывать, он и проглядывает некоторые, но каждый раз леденеет при виде округлых, жирно выделенных цифр на гусеничном ходу, Там такое количество нулей, что он не рискнул бы эти суммы правильно назвать. Заметив, что банкир совсем замолчал, Турбанов поднимает глаза и вдруг натыкается на всепонимающий, соболезнующий взгляд очень старого человека. «Вы расслышали меня, сэр?» «Что именно?» «Вопрос вашей собственной жизни и смерти». Не зная, что ответить, и чувствуя себя еще глупее, чем обычно, Турбанов заверяет, что расслышал. Старик снова молчит, на этот раз, пожалуй, слишком долго, как бы на что-то решаясь и тщательно выбирая слова. «Вы скажете, это не мое дело, и будете правы. Но мне уже много лет, сэр. Я умею видеть людей» и я вижу, что имею дело с нормальным живым человеком, а не с финансовым лакеем и не с шахматной пешкой, которой принято жертвовать». Он опять замолкает, как перед окончательным шагом. «Но в том-то и дело, что пожертвовать могут легко. Боюсь, вы не вполне отдаете себе отчет, под чем подписываетесь». Он понижает голос и притрагивается к бумагам. Вы осознаете, что здесь примерно бюджет среднего государства?» Турбанов пожимает плечами. «У меня есть какой-то выбор?» «Есть. По закону я обязан вам предложить высшую форму идентификационной защиты по отпечаткам ладоней». «И как вы считаете, я должен ответить?» «Я считаю, вы должны твердо отказаться». Хорошо, я твердо отказываюсь. И тогда я обязан предложить вам экстремальную форму защиты. Рекурсивное письмо. Что за письмо? Кому? Никому, самому себе. Это даже не письмо, а короткое сообщение вместо секретного кода. Почему эта форма называется экстремальной? Потому что как только вы напишете сообщение, вы сразу его сотрете. И потом наш детектор сотрет его из вашей памяти. Вы не вспомните код при всем желании. Даже, извините, под пытками. Это и будет означать дополнительную защиту. Вспомнить код вам позволит это же устройство. Только оно, потому что сохранит ваш волновой портрет. Если вы однажды напишете или передадите нам неправильный код, это будет означать, что вы действуете вынужденно и мы немедленно заблокируем все счета. Только, пожалуйста, не забудьте доложить своим работодателям, что выбрали именно такую форму защиты. Банкир неожиданно хмыкает. «Иначе за вашу драгоценную жизнь никто не даст и гроша».